Поезд остановился на станции Рокста. Оскар кусал губы в панике и нетерпении. Ему казалось, что двери слишком долго не закрываются. И когда в громкоговорителе раздался щелчок, он уже решил, что машинист сейчас скажет, мол, поезд задерживается, но... «Осторожно, двери закрываются». И поезд тронулся с места. У него не было другого плана, кроме как предупредить Элли. Кто угодно в любую секунду мог позвонить в полицию и сообщить, что видел того мужика в Блакиберге, в таком-то доме, в таком-то подъезде, в такой-то квартире. А что, если полиция взломает дверь, а там в ванной? Поезд с грохотом выехал из туннеля на мост, и Оскар выглянул в окно. Два человека стояли у секс-шопа, а за ними виднелся ряд ненавистных желтых газет. Один из них повернулся. И быстро зашагал прочь. «Кто угодно! Кто угодно может его узнать! Да вот хоть этот мужик!» Не дожидаясь, пока поезд замедлит ход, Оскар встал у дверей, прижимая пальцы к их резиновым смычкам, будто они от этого могли быстрее открыться. Он прислонил голову к стеклу, приятно холодившему разгоряченный лоб. Заскрежетали тормоза, из с динамиков с запозданием донесся голос машиниста. «Следующая станция Блакиберг". На платформе стояли Йони и Томас. «Нет, нет, нет, нет, только не это! Пусть они исчезнут!» Качнувшись, поезд остановился, и их взгляды пересеклись. Глаза Йони расширились, и в эту минуту, как двери открылись, он что-то сказал Томасу. Оскар собрался, выскочил из вагона и рванул к выходу. Томас выставил вперед свою длинную ногу, ставя ему подножку. Оскар споткнулся и растянулся на перроне, поцарапав ладони в попытке затормозить. Йони уселся ему на спину. «Что, торопишься?» «Пусти! Пусти, я сказал!» «С какой это стати?» Оскар зажмурился, сжал кулаки, сделал пару глубоких вдохов, насколько это было возможно, соседлавшим его Йони на спине, и сказал в бетонный пол. «Делайте, что хотите, только отпустите». «Ладно». Схватив его за руки, они подняли его. Оскар бросил взгляд на циферблат станционных часов. Десять минут третьего. Секундная стрелка, подергиваясь, скользила по кругу. Оскар напряг мышцы лица и живота, стараясь превратиться в камень, бесчувственный к ударам. Лишь бы скорее отпустили. Только увидев, что они собираются сделать, он начал сопротивляться. Но словно по молчаливому уговору, его мучители заломили ему руки за спину, так что казалось одно движение, и перелом ему обеспечен. Они подтолкнули его к краю противоположной платформы. «Они не посмеют. Они не могут!» Но Томас был совсем без тормозов. а Йони!» Оскар попробовал было упираться ногами. Они судорожно сучили по бетону, пока Томас и Йони волокли его к белой ограничительной линии у самого края платформы. Волосы у левого виска щекотали ухо, дрожа на ветру от приближающегося поезда из центра. Рельсы запели, и Йони прошептал. «Но прощайся с жизнью!» Томас прыснул и крепче сжал его руку. В голове Оскара почернело. «Они это сделают!» Они подтолкнули его так, что он согнулся пополам, свесившись над краем платформы. Фары приближающегося поезда метнули на рельсы стрелу холодного света. Оскар вывернул голову влево и увидел, как поезд вылетел из туннеля. ту ту Поезд взревел, сердце Оскара рванулось в предсмертной судороге. По ногам потекла моча, а последней мыслью, промелькнувшей в его голове, было «Элли!» И тут его рывком втащили на платформу, а перед глазами замелькали зеленые полосы, когда поезд пронесся мимо в каком-то дециметре от его лица. Он лежал на спине на перроне, изо рта вырывался пар. Мокрые штаны холодили ноги. не присел на корточки рядом с ним. «Это чтобы ты понимал, с кем имеешь дело». «Но теперь понял?» Оскар машинально кивнул. «Лишь бы это скорее закончилось». По привычке ее неосторожно пощупал распухшее ухо, улыбнулся. Затем взял Оскара за подбородок, жав пальцами щеки. «Раз понял? Давай, порося!» И Оскар завизжал свиньей. Они засмеялись. Томас сказал, «Раньше у него лучше получалось». не кивнул, «Придется опять его натаскивать». К противоположной платформе подошел поезд. Они оставили Оскара валяться на бетоне. Оскар еще немного полежал, чувствуя опустошение. Потом над ним возникло лицо. Какая-то бабка. Она протянула ему руку. «Миленький, я все видела. Тебе надо заявить на них в полицию. Это же полиция. Самое настоящее покушение. Пойдем, я тебе помогу». Не обращая внимания на протянутую руку, Оскар вскочил на ноги. Ковыляя вверх по лестнице к выходу, он все еще слышал, как бабка кричит в доконку: "С тобой все в порядке?". Полиция, войдя во двор и увидев на пригорке полицейскую машину, Лаки вздрогнул. Возле машины стояли двое полицейских, один из них что-то записывал в блокнот. Лаки подозревал, что они ищут то же, что и он, но гораздо хуже информированные. Полицейские не заметили его замешательства. Так что он направился к первому подъезду и вошел. Имена жильцов ничего ему не говорили, но он и без того знал. Второй этаж, правая дверь. У входа в подвал валялась бутылка Динатурата. Он остановился, разглядывая ее, будто в ней таился ответ, что ему дальше делать. Динатурат горючее. Вержиня сгорела. На этом ход мысли зашел в тупик, и он, поднимаясь по лестнице, снова почувствовал волну холодной пронзительной ярости. Его словно подменили. Голова прояснилась, а вот тело теперь никак не хотело слушаться. Ноги волочились по ступенькам, и он оперся о перила, преодолевая очередной пролет, пока мозг его раскладывал все по полочкам. «Значит так, вхожу, нахожу эту тварь, засаживаю ей что-нибудь в сердце». И жду полицию. Он остановился перед безымянной дверью. «Ну и как же я войду?» Словно в шутку он подергал ручку двери. И вдруг она открылась, являя его взгляду пустую квартиру. Ни мебели, ни ковров, ни картин, ни одежды. Он облизал губы. «Ушла. Тогда мне здесь нечего делать». На полу в прихожей лежали еще две бутылки Динатурата. Лаки попытался сообразить, что же это значит. «Может, этот тварь питается...» «Нет, тогда...» «Это значит ли что, что кто-то недавно здесь был, иначе бутылка не валялась бы на лестнице». «Да». Он вошел, остановился в прихожей и прислушался. Тишина. Он прошелся по квартире, убедился, что окна в комнатах завешаны одеялами. Почему он и сам знал?» «Значит, он пришел по адресу». Напоследок он остановился у двери в ванную. Подергал ручку. Закрыто. Но уж этот-то замок взломать было проще простого. Достаточно найти отвертку или любой острый предмет. Лаки снова попытался сосредоточиться на движениях. Переключиться с мыслительного труда на физический. Думать ему было незачем. Если он начнет думать, он станет сомневаться – а сомневаться ему ни к чему. Так что главное – двигаться. Один за другим он выдвинул ящики стола. В одном из них обнаружил кухонный нож. Вернулся к двери ванной. Вставил лезвие в замка, повернул против часовой стрелки. Замок открылся, он распахнул дверь. Там стояла полная темнота. Он нашарил выключатель, зажег свет. «Господи, помилуй!» «Вот это да!» Кухонный нож выпал из его руки. Ванна перед ним была до половины наполнена кровью. На полу лежало несколько канистр, на прозрачном пластике виднелись красные подтеки. Нож со звоном упал на кафель. Язык прилип к небу, когда он склонился над ванной, чтобы... Чтобы что? Коснуться рукой. Казалось, им двигал примитивный инстинкт. Вид такого количества крови завораживал. и вот так и подмывало окунуть в нее руку, а мыть руки в крови. Он опустил пальцы в неподвижную темную гладь, и они исчезли. Пальцы словно отрезало. Разинув рот, он погружал руку все глубже и глубже, пока она не натолкнулась на... Лаки с воплем отпрянул, выдернув руку из воды, и капли крови разлетелись дугой, забрызгав стены и потолок. Он инстинктивно поднес ладонь к рту и, лишь почувствовав на губах что-то сладковатое и липкое, сообразил, что делает. Сплюнув, он вытер руку о штанину, прикрыв рот другой ладонью. «Там кто-то есть». «Да». Пальцы воткнулись в живот. Прежде чем выдернуть руку, Лаки почувствовал, как пружинит мягкая плоть. Чтобы отвлечься от тошнотворных мыслей, Он пошарил глазами по полу, нашел столовый нож, поднял его и крепко сжал рукоятку. «Ну и какого черта я?» «В трезвом уме он бы, наверное, отсюда ушел. Оставил бы эту запруду, в темной муте которой могло таиться что угодно. Например, расчлененное тело. А может, живот? Это просто живот!» Но алкоголь придал ему смелости и, заметив на краю ванны тонкую цепочку, уходящую под красную жижу, он потянул за нее. Пробка выскочила из сливного отверстия, в трубах забулькала, и на поверхности возник небольшой круговорот. Он присел на колени у ванной, облизал губы. Почувствовав на языке терпкий привкус, сплюнул на пол. Крови становилось все меньше. На стенке ванны отчетливо отпечаталась красная полоса – отметка уровня крови. Должно быть, давно стояла. Через минуту на поверхности выступил нос. На противоположном конце ванной выглянули два больших пальца ног. Вслед за ними наполовину обнажились ступни. Воронка на поверхности оказалась точно между ног и теперь становилась все больше и вращалась все быстрее. Он окинул взглядом контуры детского тела на дне ванной, постепенно проступавшие из-под крови. Руки, сложенные на груди, коленные чашечки, лицо. Остатки жидкости с тихим хлюпаньем исчезли в водостоке. Представшее перед ним тело было темно-красного цвета, липкое в подтеках, как тело новорожденного. Пупок был на месте, а вот половые органы – мальчик или девочка. Какая разница? Увидев вблизи это лицо с закрытыми глазами, Лакей его сразу узнал.